Она отвернулась, скрывая вновь переполнившиеся слезами глаза. «Это так жутко! Ощущать себя муравьем!» «Муравьем? Почему муравьем, дорогая?» разве мы не муравьи? Для них, Томазо, неподопытные букашки!» «Ты думаешь...» «Да, да!» Она всхлипнула, сжав кулачки. «Ты сам знаешь, кто это!»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 Пороки конструкции и скрытые в материале дефекты обнаружились слишком поздно, когда ничего уже нельзя было изменить. Сначала не выдержало весло, едва Макдональд попытался миновать скалу, на которую их неудержимо несло, алюминиевая лопасть, чиркнув о камень, отвалилась, пошла на дно. Некоторое время почти неуправляемая лодка сравнительно благополучно влеклась по течению,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 О структуре эластомеров не удержался от упрека Макдональд, чувствуя, как безнадежно промок. А вы, стуча зубами, огрызнулся Валянти, черт бы побрал вашу выдумку. В конец продрогший австралиец налег грудью на приспущенный борт, отчего лодка качнулась в другую сторону и, заполоскав на стремнении днищем, вдруг легла на бок. В мгновение ока люди и груз были смыты турбулентной струей.